Сказка о жареном гусаке. А у батюшки папа был граммофон. По вечерам из огромного Поповского дома неслись волшебные, неполынные звуки. Ребятишки собирались у забора, слушали эти звуки и не могли их понять. А это был вальс Амурские волны. Его играл на пластинке Духовой оркестр. Звучали медные трубы, а полыновцы не знали, что медные трубы есть на свете и что они могут звучать. С неба сыпался и сыпался снег. Звучали медные трубы, и полыновцы думали, что батюшка — огромный волшебник. По праздникам приносили полыновцы в церковь тюки самотканых холстов до да мешки хлебов. Бачку, конечно, брал, что хотел, и холст, и хлеб уносил домой. А Татьяна Дмитриевна покупала холсту папа и раздавала бедняцким семьям. В километрах в пяти от Полыновки была деревня, в которой жили татары. Называлась деревня Урлюдим. И вот случилось в Урлюдиме беда. Загорелся дом. Сухой зимний ветер подхватил огненную солому с крыши, перебросил на соседнюю, и вспыхнул соседний дом. И так пять домов сгорели дотла. Несчастные погорельцы бродили по соседним деревням. У кого ночевали, у кого хлеба просили. Три татарина пришли к попу. «Беда, батька, беда!» — говорили они, стоя в снегу на коленях. «Помоги погорельцам!» Пачку стоял на крыльце и почесывал бороду. Татары просили денег, а денег давать не хотелось. — Беда-то беда, — сказал он, — а денег-то нету. — Ты дай сто рублей, — просил старший татарин, — а мы тебе вернем сто двадцать. — Я вам сто, — сказал поп, — а вы двести. Вот это разговор. — Это плохой разговор, — сказал старший татарин. — Ты дай сто, а мы вернем сто тридцать. — Ну нет, — сказал поп, — это не разговор. Так торговались поп и три татарина и имели то плохой разговор, то хороший. Но для татар разговор получился плохой. Поп дал им сто рублей, а вернуть они должны были... «Сто шестьдесят!» Делать было нечего. Погорельцы взяли сто рублей. А под Новый год пришли к попу три татарки. «Спасибо, батька, за помощь!» — говорили они, стоя в снегу на коленях. «Спасибо, что помог бедным татарам! Вот тебе к празднику жареного гусака!» «Ладно, чего там?» — отвечал поп. «Я всегда помогу ближнему!» Пускай он и татарин. Он взял гуся, завернутого в полотенце, и пошел в дом. А там уж собралось за столом все его семейство, да еще гости приехали из села Болдова. — Я гусь принес, — сказал батюшка. — Сейчас есть будем. Татары гусака мне зажарили. Заводить граммофон. Завели граммофон... И странные неполынные медные звуки охватили дом. Стали разворачивать гусака, да гусак никак не разворачивался. Болен крепким узлом завязали татары полотенце. — Погодите, дайте-ка я, — сказал поп, дернул за узел. Полотенце распахнулось, и тут все остекленели от ужаса. На столе лежала волчья голова.